Макмерфи протянул руку, и Хардинг пожал ее. Макмерфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салона, и подмигнул. Большой мак линяет, и ты, браток, опять можешь быть главным психом. Он повернулся ко мне и нахмыл брови. «А кем тебе быть, вождь, не знаю. Придется тебе самому решать. Может, устроишься на телевидении играть бандитов. Главное, не суетись».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 «Что ты мне мозги крутишь?» «Да не кручу! От первого до последнего слова святая правда. Я сам при этом был». Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нем со сдержанной гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или прорыва плотины, очень серьезно и уважительно, потому что жертвы еще не сосчитаны. Но чем дальше шел рассказ, тем меньше оставалось у них уважительности».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 Всех, и хроников, и острых санитар загнали в дневную комнату, они перемешались там и взволнованно толклись друг возле друга. Два старых овощи сидели, утонув в своих подстилках, хлопали глазами и деснами. Все были в пижамах и тапках, кроме МакМёрфи и девушки. Она только обуться не успела, и нейлоновые чулки висели у нее на плече. А он был в черных трусах с белыми китами.